«И зачем я тебе столько дурацких вопросов задаю, сама не знаю. Я сегодня ощущаю себя старухой. Наверняка потому, что тебе скоро исполнится 39 девять». уже дошел до угла улицы Конституции и стоит, ожидая, когда светофор напротив новой библиотеки переключится с красного на зеленый. Фургон ремонтников испарился, Зато на том же углу остановился желтый микроавтобус, из которого высыпали чернокожие приходящие служанки. Крупные женщины в белых балахонистых одеяниях. Они переговариваются, и большие продолговатые сумки покачиваются, свисая с их плеч. Женщины ждут, когда за ними приедут хозяйки. С негром они не заговаривают. Ох! «Разве это не самая грустная картина, какую ты когда-либо видел?» спрашивает, вглядываясь в них Экс. «Она мне того и гляди, сердце надорвет». «А почему, не знаю». «Я ей-ей, старым себя ни капельки не ощущаю». «Говорю я, обрадованный возможностью честно ответить на вопрос». «Да глядишь, и совет неприметно подкинуть». Голову надо теперь мыть немного чаще Ну и еще я иногда просыпаюсь А сердце колотится черт знает как Впрочем, Финчер Барксдейл уверяет, что ничего страшного тут нет А я так и вовсе думаю, что это добрый знак Своего рода напоминание Немедли Нет? Экс продолжает вглядываться в служанок Они разбились на группки, и все посматривают на улицу, по которой за ними приедут. Со времени развода Векс развелась способность полностью отключаться от собеседника. Теперь она умеет разговаривать с человеком и находиться при этом в тысячи миль от него. «Ты ко всему приспособиться можешь», — легко замечает она. «Могу». «Я знаю». Закрытой веранды у твоего дома нет, но попробуй спать, распахнув все окна и не раздеваясь. Просыпаешься и готова сразу выйти из дома? Я уже довольно давно так сплю. Экс снова улыбается мне, поджав губы снисходительно. Нет, не люблю я эту улыбку. Мы больше не Гензель и Гретель. Ты все еще... Навещаешь свою хиромантку, забыла, как ее зовут, миссис Миллер. Нет, не так часто. Не хочется признаваться, что я всего лишь вчера пытался увидеться с ней. Тебе не кажется иногда, что ты вот-вот поймешь все, что произошло? С нами, с нашей жизнью. Время от времени. Я теперь отношусь к смерти Ральфа спокойно. Не думаю, что могу снова потерять из-за нее рассудок. «Знаешь», — отводит взгляд Экс, — «я этой ночью лежала в постели, и мне казалось, что по комнате порхают летучие мыши, а, закрывая глаза, видела только линию горизонта и длинную дорогу к ней на плоской пустой равнине, вроде накрытого для одного человека «Длинного обеденного стола?» «Ужасно, правда?» Она покачивает головой. «Может быть, мне следовало вести жизнь, больше похожую на твою?» «Мелкое негодование вскипает во мне, хоть здесь и не лучшее для негодования место. эксполагает, что моя жизнь праздничней, чем ее, в большей мере похожа на ярмарку», и уж определенно в большей, чем я думаю. Возможно, ей захотелось снова сказать мне, что я должен был идти на пролом и дописать роман, а не бросать все и становиться спортивным журналистом, что и ей самой следовало кое в чем вести себя иначе, но это неверно, во всяком случае в отношении меня. И она сама далеко не один раз думала точно так же, а теперь все представляется ей постаревшим и мрачным. Во всяком случае, одну черту ее характера наш развод изменил. Похоже, она стала не такой стойкой, какой была, и ее тревоги по поводу старости доказывают это. Я попробовал бы развеселить ее, если бы мог, но это один из тех талантов, которые я давным-давно утратил. «Прости меня еще раз», — говорит она, — «просто я нынче кисну. Что-то в твоем уходе внушило мне мысль, что ты расстаешься со мной ради новой жизни, а мне она не светит». «Надеюсь, что она ждет меня», — отвечаю я, хоть и сомневаюсь. «Надеюсь, что ждет и тебя». «Ничего на самом деле я не желал бы сильнее, чем...» новехонького, красочного мира, который возьмет, да и откроется мне сегодня, хотя и нынешнее положение вещей мне в сущности нравится. Я остановлюсь в почар съем в обращающемся ресторане на крыше стейк Диана с салатом и увижу, как тигры выбегают на поле. Сделать меня счастливым нетрудно. Тебе... Никогда не хотелось стать моложе. Задумчиво осведомляется Экс. Нет, и так хорош буду. А мне все еще хочется, говорит она. Глупо, я понимаю. На это у меня ответа не находится. Ты оптимист, Фрэнк. Надеюсь. Я улыбаюсь ей точно, добродушный поселянин. Конечно, конечно говорит она, и, отвернувшись от меня, быстрым шагом уходит между надгробий, лицо ее обращено к белому небу, руки упрятаны глубоко в карманы плаща, как у любой девушки Среднего Запада, которая убегает прочь от удачи, чтобы вернуться уже обновленной. Я слышу, как колокола святого Льва Великого отбивают шесть часов, и по непонятной причине проникаюсь уверенностью, что увижу ее не скоро. Что-то закончилось, а что-то начинается. Но хоть вы меня убейте сказать какие-то что-то, я не могу».